Глава восемнадцатая. В той же точке, как только до меня доходят слова эльфа, пальцы холодеют, а в груди поселяется гнетущее чувство. Нет, я ярко вспоминаю свои последние мгновения, когда я думала, что умру. Только невероятным чудом я вернулась во времени, и второй раз наверняка так просто не получится. В какой именно точке? С надеждой, что не так поняла, спрашиваю я у Мариана. «Всё правильно», — кивает он на мои мысли. «Ты можешь изменить всё, что в середине, но в итоге всё равно окажешься там же. Может быть, даже быстрее, чем в прошлый раз». «Но тогда в чём смысл?» «Я задыхаюсь от несправедливости. Если я снова умру в том, как ты поступишь на этот раз?» Эльф пожимает плечами. «Это нечестно». Мои глаза начинают щипать. «Я вернулась для того, чтобы что-то сделать, а потом просто умереть?» Мариана задумывается, подняв глаза к потолку. «Всё не настолько эпично», — улыбается он. «Сажусь на корточке прямо на дорожке в оранжерее, закрываю голову руками. Я хотела найти ответ, но лучше бы не искала, лучше бы ничего не знать». «Ева, не всё так плохо», — доносится сверху немного сочувственный голос Мариана. И уж точно не бессмысленно. Если подумать, может, мне, даже вернувшись в ту же точку, удастся что-то изменить и не умереть, например? Поднимаю голову и смотрю на Марианна, пытаясь в его глазах прочитать ответ. Так что мне делать? То же, что и делала. Мягко улыбается он. Поняла, из этого эльфа клещами ничего не вытащишь. Тогда что я делала? Пыталась избегать Роя, осваивала силу под руководством Такера, хотела купить артефакты и бесконечно во что-то влипала. Последнее мне не очень-то и хочется продолжать делать. Сверху доносится мелодичный смех эльфа. Смешно ему. Я встаю на ноги и выпрямляю спину. Тогда у меня другой вопрос. Если я в любом случае вернусь к той же точке, то почему именно Академия? Зачем ты закинул меня именно сюда, да ещё и документы сделал? А ты как думаешь? Мариана смотрит на мою грудь примерно туда, где должна быть метка. Из-за истинного? Он всё же тут? В голове сразу же возникает картинка, как кристалл в артефакте загорается в руке у Такера. А потом к нему подходит новая преподавательница. Наверняка не два дракона на всю академию. Тогда мне нужны деньги. Говорю я Мариана. Есть какие-то варианты? Работа в Шардене или тут в оранжерее Эльфа снова это смешит. Я уже жалею, что пришла к нему с вопросами. Никакой помощи, одно расстройство. Я подумаю. О Шардене, кстати, особо не рассказывай. Не каждый из этого мира может туда ходить. Это наш с тобой секрет. Он подмигивает мне. И тут эльф мне не помощник. Чёрт, я надеялась хотя бы на подсказки в итоге только больше запуталась. «Думаю, мне пора». Заканчиваю я разговор. «Да, Джер уже ждёт, иди». Бросает Мариана и поворачивается к растениям, потеряв ко мне интерес. «Значит, они с Такером приятели или друзья?» Выхожу из оранжерея в задумчивости. На подходе к кабинету куратора почему-то начинаю волноваться. Кто его знает, в каком настроении он меня ждёт? И вообще, может, он опять не один? Стучу и после разрешения захожу в кабинет. Дракон, увидев меня, хмурится и откидывается на спинку кресла. Внутри, кроме него, больше никого нет. Зато куча каких-то бумаг и стопки книг стола «Что там Мариана сказал?» «Такер ждал меня?» «Не похоже. По его лицу кажется, что я помешала ему. Он молчит и ждёт, что же я скажу. А я понятия не имею, что говорить, потому что...» Что ему не понравилось в моём объяснении? Я там даже почти ничего не соврала. Может, только не упомянула Дэрио? Вы говорили, что не удовлетворены. Начинаю я и понимаю, что формулировка так себе. Что вас не устроило объяснительное Не устроила. Ты слишком много не договариваешь. Он сверлит меня взглядом. И я не могу понять, что за игру ты ведёшь. Его голос становится серьёзным. Тон профессиональным а я его подозреваемый. Чёрт, только этого не хватало. «Ты всё время там, где происходит что-то непредсказуемое, зачастую опасное», — продолжает Такер. «И мне очень интересно, почему». «Мне тоже это, кстати говоря, интересно». «Вы меня в чём-то обвиняете?» Стараясь не показать свой страх, спрашиваю я. «Сядь, нам предстоит серьёзный разговор». И тебе очень повезёт, если я тебе поверю. Угрожаете? Предупреждаю. Я прохожу к его столу и сажусь на кресло напротив. Чернушка переползает ко мне на колени и подныривает под мою руку. но ну, хоть она меня поддерживает. Как ты оказалась у источника и что делала там? Такер облокачивается на стол и сцепляет руки в замок. Я попала туда случайно. Сообщаю я правду. Потом увидела его и хотела подойти. Но меня обожгло, а дальше я потеряла сознание, кажется. Про желание просто молчу, как и про то, что смутно помню, что было дальше и как я высказывала свои возмущение Такеру. «Значит, огненная защита сработала на тебя», — задумчиво произносит куратор. «А после этого ты не ходила к источнику?» «Нет, я начинаю волноваться. Это же не из-за меня мы теряем высоту». Я даже не помню, где вход к нему. Теперь следующее. Что произошло в оранжерее? Я хмурюсь, вспоминая. Там... Там кто-то спровоцировал меня. Решаю я разделаться с блондинкой сама и не рассказывать Такеру обо всех сплетнях, клубящихся вокруг меня. И чернушка попала к Кагуатаре. Я не сдержала магию, а потом всё зашаталось. Тебе нужно прикладывать больше усилий к занятиям. Строго вели Такер. А вместо этого ты решаешь выляпаться в очередные проблемы и идёшь гулять по городу, явно незаконно раздобыв пропуск. Или я не прав? Правы. Я чувствую, как краснеют щёки. Ты понимаешь, что вы остаетесь в Академии только благодаря тому, что я не предал этот случай огласке? Продолжает наседать он. Или ты надеешься на благосклонность ректора? Поэтому вместо занятия ты уединяешься с ним в лаборантской. «Вы на что намекаете?» — опешила я. «Не ожидала таких обвинений от Такера. Он же должен понимать, что я пытаюсь избегать Роя». «Ни на что», — констатирую факт. Мужчина поднимает бровь. «А дальше уже ты додумываешь, в меру своей испорченности. Грудь распирает от несправедливых обвинений. Это еще и я додумала?» Я, значит, во всем виновата. Ректор предлагал работу по учебной части. Отрезаю я. О, это хороший шанс. Невесело хмыкает Такер. И опыт уникальный. Его слова звучат двусмысленные, мне кажется. Я все больше злюсь и теперь даже не хочу ему ничего объяснять. Думаете? Я хотела отказаться, но раз вы так считаете, соглашусь. Мстительно заявляю я всё равно мы почти не занимаемся, и я предоставлена самой себе. Хочешь сменить куратора? Холодно, спрашивает дракон. Вы всё время заняты более важными делами. Проводите экскурсии, например. Конечно, зачем проводить время с неуклюжей адепткой, когда рядом... Прикусываю язык, но уже поздно. Взгляд Такера темнеет. И я тебя понял, Ева. Теперь в его голосе не холод, а прямо мороз а я кусаю губу осознавая что наделала он же сейчас откажется от кураторства я же не хотела профессор Такер не смело начинаю я Не обращая внимания он берет чистый лист из ящика и достает ручку